глава 42. Сегодня ручался за вас перед будущим, чтобы вы сохранённые дошли до дня моего и дойдёте. Подпавших не будем считать, ни они суждены мне.